И хотя мы продвигаемся быстро, нам не хватает времени, чтобы расшифровать их все. У нас осталось еще 10 нерасшифрованных документов, которые, судя по всему, содержат очень важную информацию. В камине громко треснув развалилась полена, и это на несколько секунд отвлекло их внимание. Ну хорошо, я продолжаю. Мы узнали много интересного, например, о церкви подлинного креста. Но еще и об ужасных вещах. Одним из самых драматических оказалось описание убийства в окрестностях церкви самим де Эскивисом некого Пьера де Субиньяка. В письме, которое де Эскивис послал одному из членов тайной группы, он описывает это ужасное событие и объясняет его причину. У покойного, который был обманут нашим братом де Атаречи, вследствие чего появился здесь в поисках сундучка и папируса, Был взят для целей нашей общины очень старинный медальон, имеющий огромное значение. Мы еще не знаем, какая роль отведена упоминавшимся в письме сундучку, папирусу и медальону. Информации о них нет в других документах. Нам нужно разобраться в этом. Подожди минуту, ключи, пожалуйста. Фернандо придвинулся к краю диванчика и выпил немного коньяку. Кому адресованы письма командора Дескилиса? Но сначала ответь на другой вопрос. — Тебе удалось узнать, что это была за группа, о которой ты говорила?» Большинство писем были адресованы другим командорам, например, некому Хуану де Атарече из командорства «Королевский мост» в Наваре, и еще шести французским тамплиерам из Лангедока, Шампани и Рассельона. Среди остальных адресатов были англичане, каталонец, некий Хуан Пинарет из командорства «Бегур» и, наконец, итальянец. Определяющей деталью, позволившей нам установить их принадлежность к этой тайной группе, было то, что после их имен в своих письмах Гастон де эскиви ставил две буквы «ФЛ», которые явно не имели никакого отношения ни к инициалам адресатов, ни к каким-либо общепринятым аббревиатурам. Пытаясь по-разному трактовать их возможный смысл, мы наконец предположили, что это первые буква латинского выражения «филии луцис», что переводится как «сыновья света». Теперь я могу перейти к ответу на твой второй вопрос по поводу того, что это была за группа, состоящая из 12 человек. Лючей стала очень серьезной. Она хорошо понимала важность того, что собиралась сказать. «Фернандо, я уверена, что речь идет об общине ессеев, существовавшей в 13 веке». «Лючей, давай не все сразу». Я уже много раз слышал от тебя об ессеях. Ну, прости мне мое невежество, но я немного о них знаю. Ты можешь мне объяснить, кто они такие, эти исеи Ты прав, Фернандо, я должна была начать с главного. Давай на какое-то время оставим в покое нашего друга Дейскивиса и его группу, и я расскажу тебе об есеях. Но сначала, если хочешь, мы выпьем еще кофе. Черный? Она приподнялась с дивана и взяла его чашку в ожидании ответа. Да, черный, и, пожалуйста, покрепче». Лючия продолжила свой рассказ и объяснила Фернанду, что ессеи были немногочисленной общиной. Их вера — одно из ответвлений иудаизма. Существовали и другие, официальные секты, саддукеи и фарисеи, это было примерно за два века до Рождества Христова и еще в течение 70 лет после него. Сначала эти общины существовали во многих поселках Самарии, Иудеи и Галилеи, но около 180 -го года до Рождества Христова от них откололась секта, которая решила уйти жить в пустыню недалеко от Мертвого моря. «Можно утверждать, — продолжала Лючия, — что они дали начало одной из классических форм религиозного аскетизма, то есть отшельнической жизни. Есеи удалились от мира и проводили жизнь в молитвах. Жилищами им служили пещеры или другие естественные укрытия, Но они жили не в полном одиночестве, как это делали отшельники, а в общине. Есеи построили в пустыне настоящие монастыри из камня. Они жили там вместе, отказавшись от всех мирских благ, отвергая плотские утехи. Они делились пищей, проповедовали братскую любовь и старались делать добро. Есеи посвящали большую часть дня изучению священных книг и Библии. Они ненавидели саддукеев, фарисеев и песцов, которых обвиняли в том, что те нарушили закон Моисея, выполняя только письменные заповеди и высмеивая законы, устно передаваемые от поколения к поколению. В 1947 году в пустыне, где сейчас находится Иордания, произошло событие огромной важности. Безжизненная местность, где это случилось, усеяна десятками невысоких гор с тысячами маленьких пещер. Араб Пасший Кос бродил со своим стадом в районе Кимрана, и в одной из таких пещер нашел несколько глиняных кувшинах, в которых хранилось около дюжины свернутых пергаментов и несколько папирусов. На первый взгляд они показались ему очень старыми. Посчитав, что они могут иметь высокую цену, араб продал их на базаре одному торговцу, и, пройдя через много рук, они наконец попали к одному еврею-ученому, который сообщил об этом общественности. В прессе немедленно распространилась эта удивительная новость – И вскоре была организована археологическая экспедиция. Археологи начали осматривать пещеры в районе Кемрана. За короткое время они нашли в пещерах в самых разных местах пустыни около 800 пергаментов и папирусов, хранившихся в сотне глиняных кувшинов. Одним из самых удивительных фактов было то, что они отлично сохранились. Благодаря очень низкой влажности и стабильной температуре внутри пещер они не испортились, пролежав там не одну сотню лет. Вскоре ученые подтвердили, что находкам около двух тысяч лет, и что все это написано членами общины ессеев, которые жили в монастырях, построенных в пустынной местности. Ты можешь представить себе, какой сенсацией стало это открытие? В то время информация об этом занимала первые полосы всех газет. Обнаружена библиотека папирусов времен Иисуса Христа. Когда дата написания папирусов и пергаментов подтвердилась, Многие ученые одновременно занялись их расшифровкой. Вскоре стало понятно, что большинство из этих папирусов были оригинальными рукописями или копиями книг Ветхого Завета или Пятикнижия. Некоторые из папирусов были вариантами старейших книг-пророчеств, предшествовавших эпохе Христа, таких как пророчество Энока и Иеремии и Ильи. Но, вероятно, самым удивительным фактом, который потряс мир, было открытие доктрины есеев, основ их веры и свода их законов. Ессеи спрятали эти пергаменты во время еврейского восстания в период римской оккупации, примерно в 1967 году, когда они боялись, что на их общину могут напасть римские солдаты и уничтожить все их наследие. Они оказались правы, потому что общины есеев в Кемране исчезли примерно в 1969 году от Рождества Христова. Чтобы сохранить свои священные рукописи, Они спрятали их в глиняные кувшины в разных пещерах, думая, что таким образом их будет труднее найти. И они были правы, Лючеев. Почти двадцать веков прошло, прежде чем их обнаружили. Конечно, благодаря изучению этих папирусов, а их были сотни, мы знаем о жизни есеев. Похоже, община из Кемрана, во главе которой стоял человек, называемый Верховным Судьей, Удалилась в пустыню после раскола единой общины есеев, которая существовала на территории Палестины. Лючия на минуту прервалась, с удовольствием отпив коньяку. — Теперь слушай очень внимательно. Я надеюсь, что это тебе кое о чем напомнит. Она взяла Фернанду за руку, пытаясь еще больше привлечь его внимание. Один из пергаментов начинается такими словами. И так началась война сыновей света против сыновей мрака. В нем описывается, как образовалась община в Кимране, основали ее несколько священников, точнее их было 12. Они жили в храме Иерусалима, из которого впоследствии ушли, отмежевавшись от фарисеев. Поэтому остальных священников храма, как и римлян, они называли «киттим» или «сыновьями мрака». Похоже, они были уже не в силах смотреть на то, как римляне и фарисеи одурачивали народ, И как последние больше заботились о том, чтобы сохранить хорошее отношение с религиозной властью, чем об укреплении веры в Бога. Дальше в тексте говорилось, что сыновья света основали в пустыне новый храм вместо старого, заново скрепляя союз между Богом и его народом посредством еще одного исхода в пустыню. Они обосновались на новой земле обетованной в Кемране. А через несколько лет уже существовало много общин, удалившихся от цивилизации. Фернандо начал связывать информацию о первых Иссеях с тем, что ему было известно о тайной группе командора Де Эскивиса. 12 Двенадцать священников храма, которые отказались от своего сана и обосновали другую общину. Они, чтобы упрочить союз с Богом, «Предприняли новый исход в пустыню Иудеи, в новую землю», — резюмировал Фернандо. «Лючия, я уже начинаю понимать, в группу тамплиеров с Гастоном де Эскивисом во главе тоже входили священники, их тоже было двенадцать, они образовали тайную общину и называли себя «сыновьями света».